Глава двадцатая. Хозяин крестьянского подворья. Гвидон был драконом, а они все хозяйственные, сильные, одаренные, очень быстро и легко обучаемые. Практически идеал, а не муж. В первый же день после свадьбы он влез к ним на крышу и выжег всю сажу в трубе, просто туда отдыхнув. Вся деревня собралась поглазеть на дракона на крыше – Потом он купил Даше лошадь, переделал телегу, починил все ступеньки крыльца и почистил колодец. За один только день Дашкин муж сделал столько, сколько два мужика ковыряли бы точно неделю. И так во всём. Говоря откровенно Гведону, просто было всё вновь и оттого оказалось интересным и веселым. Он самозабвенно играл в деревню, колол дрова, точил косы, косил и после возил хорошо просушенное сено. Строил сам синик, просто поговорив с мужиками, и все у него получалось отлично. Разве могло быть иначе? Он ведь дракон, а не какой-то там деревенский уволень. адальян думала, что он ничего не умеет и не захочет, а теперь не могла налюбоваться и нарадоваться». За всю ее жизнь, такую короткую и, как она понимала теперь, страшно скучную, она никогда еще так хорошо и не жила. «Эй, мышка-домушка, ужинать будем!» Готовить она раньше не любила. «Зачем? Ей хватало и голой овсянки. А теперь ей так нравилось его вкусно кормить, что Дарьяна обошла всех хозяек деревни, записывая рецепты в специальную свою тетрадь». У трактирщика купила всяких специй, у зеленщика пряных трав. Все смеялись, расспрашивали, как живется с драконом. Конечно, завидовали. По ней было видно, отлично живется. Глаза у нее сияли, как звезды, в безоблачную ночь. Расцвела, похорошела. Сразу видно было, что муж ее балует, заботится. Видывали ли местные люди подобное расточительство? Гвидон ничего не делал в полсилы, и жену свою он тоже на руках носил. Каждую субботу возил ее теперь на ярмарку и покупал наряды. Говорил, что она словно камушек драгоценный, а ему нужда золотая оправа. Любовался, смотрел на нее с восхищением, смеялся, глядя на ее эти маленькие радости. «Странный этот мужчина-мальчишка». «А ночи? Какие у них были ночи?» — слышала вся деревня. Пару раз Дарьяна даже слышала в спину шипение кумушек «Бесстыдница». А Даня смеялся, когда она плакала и жаловалась. «Пусть завидует молча, мышка драконова. Ты мне вот что скажи. Мужниным женам такое разве запрещено?» «У нас, говорят, даже создатель стоит за порогом супружеской спальни». Именно эти слова Дарья и проорала соседкам, в очередной раз фыркавшим в ее сторону. И добавила. Догнала и добавила снова. А нечего. А ещё он сказал. Эти его слова Даша долго потом вспоминала. Спросила его опять как-то. «И за что мне такой?» Просто так спросила, любуясь им утром, нежесть в его руках, ласкаясь как кошка. А в ответ услышала такое простое и нежное, наверное, мышка глупышка просто за то, что в куче грязной, больной чешуи ты тогда разглядела дракона, а в тощем несчастном парнишке меня мужа своего Гведониса Лефлога, и замуж пошла за меня, не за тупого красавчика Гриню, не так ли? Так всегда и бывает, мышка добряшка. Вставай, день не ждет. И все то у них было вроде бы «ладно». Да только Дара стала все чаще в глазах у него замечать выражение странное «тоска», «грусть». Он прятал глаза, когда спрашивала, и все чаще смотрел по вечерам на закат. Может, как перелетные птица собрался на юг, туда, где зимуют драконы? Дарьяна была далеко не дура и сама понимала, Даньке в Малиновке тесно, скучно, Думала уже предложить все здесь бросить и уехать вдвоем в город, а то и вовсе в столицу. Ну что такое малиновка для дракона? Ему даже крылья расправить здесь негде. Да, его тут опасаются. Вначале пытались даже смеяться над белыми волосами до пояса и тонкой костью. Да только Гвидон один раз посмотрел на насмешника своими холодными глазами с вертикальным змеиным зрачком, и тот вдруг съежился, мигом отрезвел и уполз куда-то. Дарья, потом тетка Маланге, со смехом рассказывала, что мужик тот всем наплел, что Гвидон взглядом убивать умеет. Но замораживать так точно. И не дракон он вовсе, а зверь легендарный, Василиск. Ну или помесь какая. Данька тогда ржал, как конь, и пугал народ, пристально глядя селянам в глаза. Впрочем, к нему быстро привыкли, стали здороваться, как со своим, а глядя, как он ловко управляется с хозяйством, так и вовсе зауважали. Мужики зазывали его в гости, советовались, просто даже болтали о новостях. Слышал ли он, что король опять налоги поднять и обещал? «Не иначе войну собирает». А лесничий вчера вот силки у герки кузнеца порушил и капканы забрал на зайцев. А не мог ли господин дракон научить, как этих самых зайцев правильно ловить? У них ведь во дворе коптится несколько больших жирных тушек. Гвидона запросто находил общий язык со всеми. С Васькой охотником ходил в лес. Кузнецу помог усовершенствовать меха. Улыбался тетке Маланге и даже катал на спине ее мальчишек. Шагом, конечно же, не в полете. Замечательный ударьяный муж. С каждым днем она восхищалась им все больше и тревожилась, предчувствовала беду. Набралась как-то храбрости, спросила у мужа, тот полез целоваться. Он вообще очень любил закрывать ее рот поцелуями. Что ж, результат неплохой. Ей нравилось, но страх никуда не ушел, конечно. Однажды на ярмарке в погорелках они вдруг попали в толпу. «Королевский глашатый приехал!» — кричали мальчишки. Глашатая, отчаянно толстого, с усами, длинные плети которых заправлены в карман на груди, в расшитом золотыми гербами костюме с огромной трубой не заметить было невозможно. Он приехал в карете, запряженной в такую же толстую лошадь. Оба посланника короля страдали одышкой. Лошадь тяжко дышала, свесив красный язык. Глашатый хватался затучая живота, где нащупывал сердце. Минут десять они переводили дыхание. Толпа молча ждала, как заколдованная, впирившись взглядами в толстого. Даш! прошептал дракон в ухо жене. И часто у вас тут глашатые бегают? Та выразительно вытаращила на него глазище. и без того громадное, что значило, видимо, тихо. Но этот персонаж важен настолько, что надо помалкивать и только слушать. А значит, нечасто. За всю ее жизнь она видела подобного персонажа раза два или три. Один раз еще в далеком ее детстве войну объявляли, потом еще подати повышали и в последний раз года два назад что-то там про женихов для принцессы. Но даже тогда не расслышала. Наконец, отдышавшись, Глашатай залез на обширный постамент, где буквально за минуты до его величественного прибытия торговали морковкой и зеленью. Прокашлялся, а толпа продолжала стоять, не дыша, и, поднеся ослепительно отполированную трубу к толстым губам, что-то плюнул туда, одним только энтузиазмом выдавив жалкий звук, очень похожий за брачные крики майских жаб. Гвидон весьма неподобающе, утопил нос в густой шевелюре жены. Дабы сограждане не услыхали его непочтительного смеха, конечно. Глашатый закончил трубить и развернул длинный свиток указа. Похлопал себя по карманам с усами, оттуда достал загадочное устройство, похожее на пенсне, нахлобучил на нос и приступил к главному — Тому, собственно, для чего сюда следовал столь героически. «Его величайшее величество, солнцеподобный и августейший государь наш и самодержец Раглан XII повелевает. Предстать предсветлые очи самого совершенного из бессмертных и великих магов-чародеев, венца творения, древнейшего и бесподобного, безупречно!» прекрасного гостя нашей страны и посланника к королю всем отрокам и мужчинам, кои сочтут себя достойными к службе наисложнейшей и наиопаснейшей, к великому делу защиты нашего мира от всяческих монстров ужасных и прочих исчадий самой преисподней. «Ведомы сии все отважные должны быть лишь зовом крови и сердца». Молчание, царившее вокруг импровизированной сцены, стало каким-то зловещим. «Это что же, король помирать призывает бесплатно. Пошли, мужики, дураков у нас нет!» И толпа рассосалась, бесследно и быстро. Только облачко пыли над площадью говорило о том, что тут была ярмарка, вероятно. «Кажется, нам пора?» Даша оглянулась на мужа, замершего вдруг в глубокой задумчивости. Он отмер спустя пару минут, потёр лоб как-то растерянно, обнял её за талию и увёл к их лошадке с удобной тележкой, лишь раз оглянувшись на толстого вестника, так и стоявшего посреди площади, грустно уставившись в длинный свиток. Главное для себя, дракон уже точно услышал. И Дарьяна тоже. «Королевская служба для магов?» «Кажется, это именно то, что нужно её волшебному супругу». Не вечно же ему в деревне торчать. Быть королевским военным магом почетно и очень прибыльно, только, наверное, опасно, но не для дракона, конечно, ведь не зря он тогда так задумался. Вот только что будет с ней, с женой его, да и хозяйство бросать было ужасно жалко».